Глава первая. На нем был плащ с капюшоном, из-за которого было трудно увидеть его глаза. В руках он держал уникально украшенный лук со стрелой, уже была наложена на тетиву. На ней было белое оперение. Он еще не натянул тетиву, но похоже, он был настороже и, казалось бы, мог сделать это мгновенно, если бы ему что-то не понравилось. Его плащ и верхняя одежда имела земляно-травяную окраску, а на ногах и руках были высокие кожаные ботинки кожаные перчатки. Наталья свисал мачете и несколько других ножей. Вероятно, этот человек был охотником. Мертвая тишина. Я и предполагаемый охотник. Никто из нас не говорил и не двигался. С каждым моментом напряженность увеличивалась. «Нехорошо», — подумал я. «Я должен был оценить свои эмоции. Моей первой встречи с другим живым человеком прямо сейчас. Но я даже не мог это позволить себе. Это было не очень хорошо». Первый контакт между двумя полностью незнакомыми людьми был установлен в середине леса. Мои знания с прошлой жизни говорили мне, что это была чрезвычайно опасная ситуация. В конце концов, это был лес, вдалеке от цивилизации. Здесь не было каких-либо правоохранительных органов и судебной системы. Другими словами, если произойдет вспышка насилия, я не смогу надеяться на какую-либо помощь. Это было такое место, где мы столкнулись друг с другом и оба были вооружены. Теперь, каким же будет здесь правильный ход? Должен ли я улыбнуться и протянуть руку, или что-то еще? Я поставил себя на его место. Если бы вооруженный человек вдруг неожиданно ухмыльнулся бы и протянул мне руку, смог ли бы я ее взять? Может быть, мне следует опустить оружие и показать, что я безопасен? Что, если он уже намеревается сражаться со мной? А что, если он заподозрит ловушку? А что, если то, что я опущу оружие, это движение будет неправильно истолковано, как первый знак нападения? Используя благословение, чтобы показать, что я набожный последователь Бога, Нет, это все равно оставило бы возможность того, что я последователь злого бога, пытающий воскрыть свою истинную природу. Более того, я должен был задаться вопросом, будет ли он просто стоять и смотреть, пока я буду использовать навык прямо перед ним. Да, у меня не было возможности доказать, что я не представляю угрозы, и что еще хуже, я не принадлежал к какому-либо сообществу. Потому я даже не мог назвать имя человека, который мог бы за меня поручиться. Это означало, что у меня не было способа доказать свои намерения. В моем прошлом мире культурные антропологи предупреждали об опасности первого случайного контакта с неизвестными людьми. Напряженность и настороженность была достаточно высока в такой ситуации. И это могло стать возможностью для непосредственного развития ситуации в сторону смертельной схватки. Мое сердцебиение увеличивалось. Охотник все еще решал, как справиться с подобной ситуацией. Но я мог сказать точно, что он был таким же напряженным и настороженным, как я. Острый взгляд, брошенный на мою экипировку из-под своего капюшона, был явным доказательством этого. Он был вынужден принимать решение между боем и бегством. Охотник чуть-чуть припустил свои бедра. Покалывание на моей коже стало сильнее. Это было плохо. Просто очень плохо. При таком раскладе все шло к тому, что мы начнем сражаться насмерть. Когда я отчаянно искал правильные слова и в очередной раз направил свой взгляд на то, что он носил, я внезапно осознал... «Лук, который использовал охотник, я видел стиль исполнения этого лука раньше, на лекциях по истории Гасса. Да, это был. Так что я должен?» Внутренне паникуя я двигался очень медленно, чтобы не спровоцировать нападение своего противника. Я приложил свою правую ладонь на левую часть груди и произнес каждое слово, как можно аккуратнее и четче. Я сказал «Звезды светят час нашей встречи». Человек в капюшоне передо мной широко раскрыл глаза. «Старый эльфийский». — сказал он с нотками шока в голосе. У него был красивый, ясный, чистый голос, словно у колокольчика. — У тебя есть связь с эльфами? — Нет, но ну я подумала, что у тебя может. «Я помнил об этом типе луков. Согласно Лексам Гаса по естественной истории, Рея Сильвия, воинственная богиня воды и зелени, была опекуном стихийных духов, созданных давным-давно творцом, имела в качестве своих миньонов расу красивых долгожителей, называемых эльфами, и им как раз и принадлежал этот лук. Поэтому я подумал, что использовать эльфийский будет предпочтительным для разрядки сложившейся ситуации». «Хех, сплюнул охотник». «Ну, ты не ошибаешься. Кажется, я был прав. Голос охотника слегка смягчился, но на этот раз был удивлен уже я. Несмотря на довольно музыкальный голос, его тон звучал довольно грубо. Я слышал, что долгая жизнь эльфов сделали их терпеливой и очень изящной расой. Эх, все равно. Охотник снял капюшон и расслабил свою позу. Первое, что привлекло мое внимание, это серебряные волосы, морщинистые брови, острые глаза цвета нефрита, тонкий нос, элегантная линия подбородка и узкие тонкие губы». Из-под капюшона показалось лицо мальчика с какой-то женской красотой. Его уши были не длинными и заостренными, которые я ожидал, но были короткие, примерно такого же размера, как у человека, и лишь заостренные слегка. Если я правильно помню свои уроки, это было нормально для полуэльфа, детей смешанной расы, рожденных между эльфами и людьми. «Важнее вопрос», – сказал он, перебив мои мысли. «Ты это сделал?» Он указал на кабана, лежащего на земле, а затем на клинок моего копья, еще мокрого от крови. «Да, это был я». Он нахмурился. «Это старая манера речи». Я был на меня смущен, но затем, подумав об этом, я понял, что все-таки прошло 200 лет с времени Блада и Мэри. Этого более чем достаточно для того, чтобы язык изменился, даже если в этом мире были расы подобным эльфам, живущие гораздо дольше, чем люди. Казалось, я оказался старомодным, может быть даже архаичным. Приведя в пример русский язык из моего прошлого мира, я мог звучать, как будто говорил «да». дас, вместо «да». «Мне придется слушать, как говорят современные люди, и исправить свою речь, так как я бы не хотел, чтобы люди относились ко мне с опаской из-за моей манеры речи». «Сожалею, это моя небольшая привычка». «Странно, но все-таки вот эта штука», — сказал серебряноволосы волосый полуэль, возвращая тему к свинье. «Это мое». Он указал на стрелу, торчащую из него. Оперение у стрелы было белым, как и у других стрел в его колчане. Тот факт, что не прошло много времени между появлением кабана и им, также указывало на то, что он, вероятно, говорит правду. «Ты вступил с ним в бой и убил его!» Сказал он прямо. Причина, по которой он фактически обвинял меня в краже его добычи, вероятно была в том, что он опасался именно того, что произошло с ним. Он хотел остановить меня, прежде чем у меня появится шанс. Желание извиниться было почти инстинктивной привычкой из моей прошлой жизни, но я старался избежать этого. «Да!» Он появился и атаковал меня. Я был вынужден защищаться, но это было фактом и причиной обсуждения. Пришло время для тактики переговоров. Я прикончил его, поэтому предполагаю, что у меня ровно такое же право на него. Я надеялся, что это может привести к тому, что я найду решение. Хотя, будет это эльфийское или человеческое, я не имел понятия. Переговоры продолжались дальше еще некоторое время. Серебряный волосый полуэльф был довольно искусным переговорщиком. С другой стороны, я не имел реального опыта ведения переговоров и был почти полностью в его власти. Он казался того же возраста, что и я, но эльфы, конечно же полуэльфы, которые имели часть эльфийской крови, жили дольше. Поэтому, насколько я понимал, он мог быть значительно старше меня. Несмотря на это, я каким-то образом я держался при своем, и мы в конце концов договорились о сделке, где я получу бедро при обмене за помощь с разделкой кабана. Разделка дикого кабана по итогу сделки требовала большой работы. «Для начала нам пришлось нести его к реке, выпустить из него кровь, а затем вымыть. Его шерсть была покрыта грязью, вероятно, он где-то валялся». «А вот дерьмо!» – сказал серебряноволосый, глядя на наконечник стрелы, что он вытащил из кабана. «Должно быть, ударивши вся кость, он был разбит в дребезги. Я смотрел, как он аккуратно отделяет наконечник и прячет его в карман. Казалось, что эти металлические предметы сейчас очень ценны в этой области». «Мы должны вытащить осколки», – сказал он. «Если кому-то они попадут на зуб после того, как они приготовят мясо, у них настанет плохое время». Мы использовали плоскообой скалы у реки, чтобы аккуратно вытащить фрагменты наконечника, а затем начали разделку кабана. Благодаря Бладу у меня было некоторое мастерство в этом, но серебряный волосы был даже еще более эффективен. Подкожный жир был восхитителен у диких свиней, поэтому проверка вашего навыка в умении пользоваться ножом была в том, насколько близко к коже вы будете срезать. И он был просто ужасно точен и быстр. Теперь это. Он сунул свой нож через Борова и сделал надрез ее в районе шеи. Он выглядел так, что достиг шейной кости, поэтому я держал голову и крутил по кругу, чтобы вывихнуть ее. Эх, ты знаешь, что делать!» – ухмыльнулся он, а я улыбался в ответ, затем, слегка двигая ножом, он перерезал плоть и сухожилия, при этом полностью отделив голову. Я получил тушу кабана на его спину и удерживал ее в этом положении, в то время как он начал разрезать его брюхо от горла до заднего прохода, стараясь лишь надрезать кожу. Глубокое проникнувшее лезвие может нанести вред внутренним органам, что приведет к такому, как бы правильно выразить, содержимое его кишечника, мочевого пузыря и репродуктивных органов разольется и создаст приличный беспорядок. Но при таком подходе не стоит об этом беспокоиться. Когда он закончил с этим, он сделал разрезы в нескольких местах с помощью своего топорика, а затем мы вместе раздвинули ребра. Мы обрезали анус, разрезали грудную полость, опустили диафрагму и отделили мембрану до позвоночника. «Иди сюда!» Он схватил трахею и пищевод кабана и потянул их к его задней части. Все кишки кабана вышли разом, одной массой. Он был эффективен в этом. На данный момент это выглядело намного больше похоже на мясо, которое я видел замороженным и повешенным на крючке в кино и на телевидении в моей предыдущей жизни. Я посмотрел на голову кабана, которую мы убрали и сложили руки в молитве. «Я прошу прощения и благодарю тебя. Мы не потратим впустую то, что мы взяли». «Ты действительно веришь, да?» – сказал он игриво, легко пожав плечами – «Отлично, как и договорились, одно бедро твое». Он мастерски приложил мачете в сустав туши, которая когда-то была кабаном, и отрезал переднее бедро. «И это делает наш договор выполненным. Ага, с помощью пропитанного кровью топорикой и короткого мачете в наших руках мы обменялись улыбками в знак признания тяжелой работы друг друга. Думаю, нам лучше съесть печень, она очень быстро портится», – сказал он. «У меня есть сковородка, свежая печень, очень вкусная». Мы работали в холодной зимней реке, так что мои руки были уже закоченевшими. В то время, как серебряные собирал толстые сучья, я собрал несколько сухих веток и быстро поджег их шепотом. Фламо Игнис. Я подумал, что будет лучше держать это в секрете, что я могу использовать магию. Не то, чтобы я подумал, что ему нельзя доверять, хотя и это было возможно. Я просто мало знал о современном обществе. Магия, возможно, была принята во времена Гасса, но я не знал, как общество относилось к ней сегодня. «Брррр, боги, как холодно!» Я снял сапоги и согрел руки и ноги возле огня. Через некоторое время серебряноволос вернулся. «Замерзаешь?» Сказал, бросая ветку в костер. Затем он сел рядом со мной. По какой-то причине мы усмехнулись друг к другу. «Хорошо. Чего же мы ждем?» Сказал я. «Ага». Я держал сковородку над пламенем и бросил на нее жир кабана. Как только он полностью покрыл дно сковороды, я положил на нее вырезки печени, перед этим уже разрезанную мною, затем приправил каменной солью и опрыскал ее. Шипящий звук сопровождал великолепный запах жареного мяса. Я закрыл глаза и сложил руки. Матер, наша земля-мать, Бог добродетели, благослови эту пищу, которую по милости твоей любви мы собираемся употребить, и пусть она поддерживает наше тело и разум». «Чёрт, ты действительно чертовски религиозный человек!» полуэльф смотрел на меня с недоверием. Казалось, что он был не из тех, кто верил во всё это. Но размышляя логически, я был тем, у кого были воспоминания с прошлой жизни. Разве это не имело большего смысла для меня быть нетерпеливым, чтобы поесть, чем быть религиозным? Несмотря на то, что я был в середине молитвы, меня забавляло то, как это смотрелось сбоку. «Для милости богов мы по-настоящему благодарны!» «Потрясающе! Давай есть!» Возможно, он и был нетерпелив, но он был достаточно тактичен, чтобы не игнорировать мою молитву и не начать есть до меня. После того, как я закончил молиться, каждый из нас взял нож, который мы предварительно вымыли и почистили, ткнули в кусок печени и вытащили его. От нее поднимался пар, и я положил его в рот. Было горячо, и так вкусно. Сильный вкус печени, только с добавлением соли, заполнил мой рот. Боги, как же это хорошо! Я поймал себя на том, что желаю хорошего пива. Теперь... Даже морщины на лбу Серебряного лосого ослабли. Еда, съеденная после тяжелой работы, действительно вкусная. Прежде чем я осознал это, солнце уже село. «А? Ты хочешь узнать дорогу? Куда?» Когда я спросил его о дороге после того, как мы закончили есть, он странно посмотрел на меня, как я и ожидал. Теперь я понял, что был прав, что не стал спрашивать его до самого конца. Вопрос был несколько опасен. Он затрагивал темы, на которые было сложно ответить, такие как «Серьезно, откуда ты вообще пришел? Я никогда не видел тебя здесь». Ну, это трудно объяснить. Я не уверен, как это сказать. Если бы я был полностью с ним честен и сказал: "Я был воспитан нежитью в разрушенном городе, сражался с богом не мёртвых, после этого отправился в путешествие". Он принял бы эту историю настолько сумасшедше, что я был абсолютно уверен, что не смогу заставить его поверить в это. Не имея способа это доказать, кем именно вы являетесь, независимо от общества, Люди не могут сами по себе доказать свою безвредность. Они могут только просить других поручиться за них. В моем прошлом мире это происходило через семейный реестр и удостоверение личности. В этом мире это, казалось, могло исходить от ваших родственников и местного сообщества. И так как у меня ничего этого не было, это было равносильно объявлению миру, что я могу быть опасным человеком, но волшебник, использующий слова, должен избегать лжи. Поэтому я пока решил отвечать несколько расплывчато, чтобы мне не пришлось лгать». «Я пришел с юга. Как насчет такого?» «Юг?» «Брат, нет юга. На юге ничего нет. Что ты имеешь в виду, юга нет?» «Это самая южная точка. Граница человечества. Ты в лесу чудовищ. В Саутмарке». «Лес чудовищ» — это было довольно устрашающее название. Может быть, в нем было множество свирепых существ. Тот кабан, безусловно, был одним из них. Я собираюсь быть осторожен». «Как я все это должен объяснить? Я серьезно не знал. Я пришел с юга. Это сложно объяснить». «Ох, ты один из тех авантюристов? Охотник за руинами? Охотник за руинами! Теперь я вспомнил, что по пути мне попадались руины времен Мэри и Блада. Возможно, раскопки в таких местах были занятием для некоторых людей. Если это так, то моя ситуация была не столь особенной. В конце концов, я сам пытался выживать только с тем, что я получил в разрушенном городе. Ну да, похоже на то». «И ты заблудился?» «Хм, думаю, похоже на то». Почти удрученно ответил я. «О боже!» Серебристоволосый полуэль вздохнул в отчаянии. «Ты самый рассеянный авантюрист, что я когда-либо видел. Э, э, да все равно. Следуй по этой реке вниз по течению. Спустя пару дней ты прибудешь в маленький город. Надеюсь, у тебя все получится. Так что удачи!» Тон его последних двух слов явно показал, что его забота на этом окончена. Похоже, что это взаимопонимание, воспитанное в процессе нашей совместной работы, очень быстро исчезло. И все благодаря очень подозрительной беседе, которую я начал. «Хм, я понимаю, что необоснованно спрашивать тебя об этом». Нерешительно начал я. «Но есть ли у меня хоть какой-то шанс, что я смогу остановиться в поселении, частью которого ты являешься, или что-то вроде этого?» Его взгляд сильно заострился. Сделав длинно раздраженный вздох, он остро взглянул на меня. Я не хочу с тобой связываться ни секунды. Не заставляй меня объяснить причину. Прости. Я не мог это оспаривать. Он был совершенно прав, и я это знал. Если бы я был на его месте, я бы тоже не захотел иметь со мной ничего общего. Я был вооруженным человеком с неизвестной личностью и принадлежностью». Кто захочет пригласить кого-то подобного к себе в общину? Так что не следуй за мной. Я заметил, что солнце уже почти село и стало нам немного темнее. Он встал и закинул кабана себе за спину. У него было стройное телосложение, но он оказался сильнее, чем выглядел. Должно быть, он тренировался. Тренировки повышали ваши физические возможности и намного сильнее, чем в моем старом мире. Ох, ты будешь в порядке без света? Я смогу справиться сам, спасибо. Он что-то пробормотал и что-то похожее на шар света приплыло из глубины леса. Что это фея? Я не видел ни одной раньше. Феи были среди средних элементалей, которые были хрупкими существами. Они были посредниками природы и помогали ей с ее работой. Были техники, позволяющие разговаривать с ними, а иногда и использовать их. Те, кто мог манипулировать этими мистическими искусствами, назывались элементалистами. Эльфы, что были миньонами бога-элементалов, имеют сильное духовное сродство с другими элементальными миньонами. Очевидно, этот полуэльф, унаследовавший кровь эльфов, не стал исключением. Я вспомнил, как однажды прочитал в одной из книг Гаса, что сущность элементализма чувствительна, реагирует на эмоции и принимает туманность и непостоянность. Это была еще одна часть мистичности, отличие от магии, силы слов, с ее оценкой на теорию знания, памяти повторения и от благословения, что предлагало защиту и божественную милость для действия с религиозной верой и дисциплиной. Прощай! сказал он просто и пошел прочь с кабаном за спиной. Это был единственный разговор, который я провел с человеком за последние 10 дней. Возможно, именно поэтому я почувствовал острое желание не отпускать его просто так. Прежде чем я осознал это, я окликнул его, прежде чем он успел уйти. «Я Уилл. Уильям Г. Мэриблад. А ты?» Возникла пауза, прежде чем он ответил. «Мэнл. «Menal, Мэнлдар. Сомневаюсь, что мы снова увидимся», — ответил он, уходя прочь. «Постарайся не умереть в дороге». Забитым боровом на спине он ушел прочь. Земля вокруг него освещалась сияющим волшебным светом. Я смотрел, как он идет, не пытаясь удержать его. Опасаясь существ, которые может привлечь запах крови, я отошел на некоторое расстояние от того места, где мы убили кабана. Зажег еще один костер и использовал веревку, чтобы связать мой кусок холста между деревьями, таким образом, сделав нечто вроде палатки. Я начертил знаки в различных местах, которые послужили бы мне предупредительными сигналами, и проговорил слова «сила отталкивания насекомых и демонической природы». Наконец, я положил одеяло и лег спать. Бедро свинины, что я получил завтра, будет моим завтраком. У меня произошла беседа с настоящим живым человеком. На самом деле, все прошло на удивление хорошо. Я просто зря беспокоился. «Мэнл. Мэнлдар. Кажется, насколько помню, на эльфийском это означает «очень быстро летящий орел». Он был немного груб, но мне было весело с ним разговаривать. Он сказал, что, вероятно, мы никогда больше не встретимся. Когда же я заснул, я очень надеялся, что все-таки это когда-нибудь произойдет. Глубокой ночью я услышал голос. «Прошу, о пламя!» В тумане между сном и бодрствованием. «О мое пламя!» Это была молодая женщина с черными волосами и капюшоном, закрывающим глаза. «Когда ты путешествуешь...» Сдержанная невыразительно, она высказала свое желание. «Прошу, принесись свет в далекую тьму». А затем, подобно ударам молнии, множество видений осветились внутри моей головы, пылая в моем разуме. Оружие, крики, хаос, кровь, кровь, тела, тела, тела и серебристые волосы. Я глубоко вздохнул. «Люмен». Когда я вызвал свет на лезвие бледной луны, я поспешно собрал снаряжение и бросился в лес. Я продолжал двигаться, освещая свой путь магии. То, что у меня не было более быстрого пути, сводило меня с ума. Откровения явно предсказали трагедию, и Меннелл был жертвой в них. Я стиснул зубы. Я подозревал это, но теперь это подтвердилось. Время, в которое я жил, было очень опасным. То, с кем вы встретите сегодня, завтра может оказаться трупом. Псих. Я смотрелся. Вокруг не было ничего, кроме темного леса. Зима не давала разрастись в траве, но я сомневался, что смогу добраться до деревни Меннелла, просто слепо передвигаясь. У меня была возможность отследить следы Меннелла, но если я буду проводить такой тщательный поиск, тогда я не знал бы, смогу ли достичь его вовремя. Не говоря уже о том, что Меннелл просто мог скрыть свои следы, в конце концов, он опасался меня и был профессиональным охотником. Если бы он задумал скрыть следы, я уже не смог бы ничего с этим поделать. Я быстро произнес несколько слов. Это были слова поиска, помогающие обнаружить различные вещи. «Сюда!» Это была простая магия, всего лишь оценивающая общее направление. Но это было все-таки лучше, чем ничего. И я приготовился быть очень безрассудным. Подняв свой щит, я мчался по лесным чащам и спрыгивал по крутым склонам. Я мчался вперед, используя множество техник. Люди, привыкшие к обычной лесной ходьбе, определенно нахмурились бы, увидев меня. Тот факт, что здесь было поселение, означало, что где-то должно быть довольно открытое пространство. Время от времени, останавливая, чтобы получить общее направление с помощью слов поиска, я продолжал бежать. Внезапно, вот оно. Я смог увидеть открытое пространство за пределами леса. Здесь были поля с рядами борозд, а за ними, в темной ночи, я смог разглядеть контуры дюжины домов, окруженных деревянным забором. Казалось, что еще ничего не случилось. Я... еще не опоздал? «Нет, был шанс, достаточно большой шанс, что трагедия уже произошла. Я не знал причины того, что я видел в своем откровении. Это мог быть демон, гоблин, тварь нежить, зверь. Если я пойду неосторожно, возможно, я получу удар, прежде чем буду готов к этому». «Думаю, я видел, что сияющее в лесу. Ты уверен, что что-то видел?» Это было два фонаря, и они приближались. Во где фонаря находились двое мужчин. Один среднего возраста, а второй подросток. Каждый в уже выцветшей тунике и дубинкой в руках. Первая мысль, что мне пришла, это то, что они были из ночного патруля деревни. По крайней мере, они не выглядели так, как будто произошла катастрофа. В конце концов, все было не так, как я увидел их в том откровении. Спасибо богам. Хм. Когда я расслабился, старший из двух заметил меня и осветил фонарем. Я неловко улыбнулся ему и решил выйти. Я подумал, что если скажу, что я знакомый Меннелла, Они не станут сразу грубы со мной. Они посмотрели на меня и едва открыв рот, чтобы что-то сказать, как я сделал жест вперед и выскочил с копьем перевес. «Что?» Послышалось эхо от столкновения металла. Я снова шагнул вперед и повернул копье в сторону, не нарушая своего движения. Еще одно металлическое столкновение. «Назад!» Я стоял перед ними, защищая их и блокируя что-то, что было у нас перед моим щитом. «Нападающий!» Если не использовали метательное оружие, то они явно не были зверями. Это оставляло демонов, гоблинов и нежить. Я быстро взглянул на то, что отбил, надеясь, что смогу установить личность своего противника. Это была стрела с белым оперением. Мой разум застыл. В тот самый момент раздался шум. Струнный звук тетивы. Я понял свой щит и отклонил стрелу, летящую этим путем. Стрелы, летящие спереди, по существу являлись точками. Их было очень трудно сбить копьем. Защищая наиболее уязвимые части своего тела, я, я расширил область призванного света и посмотрел в их сторону. На конце моего взгляда... Хмурясь и серьезным взглядом на своем лице, стоял серебристо волосый полуэльф со стрелой, наложенной на лук в его руках. За ним стояло еще человек десять в слегка грязной одежде, вооруженных обычными дубинками и копьями. Не было никаких сомнений. «Меннелл! Поселение Меннелла? С ним может произойти катастрофа? Я должен был поторопиться, чтобы спасти его? Каким же я был дураком?» «Меннелл! Меннелдар! Не был жертвой трагедии моего видения. Он был источником». Мой мозг не воспринимает это. Почему, Меннелл? Мы разделили смехи и улыбки вместе, разве не так? «Идите, зачистите деревню», – приказал Меннелл, – «и я разберусь с ним». Люди позади него начали разбегаться. «Сто!» Я попытался остановить их, когда другая стрела полетела ко мне навстречу. Если бы я уклонился от нее, то, судя по курсу, она попала бы в этих двоих позади меня, поэтому отразил ее своим щитом. «Я же сказал не следовать за мной!» «Серьезно, брат!» В глазах Меннелла вспыхнула какая-то эмоция, но она мгновенно исчезла. «Умри!» То, что я увидел в следующий момент, было невероятно. Он выстрелил сразу тремя стрелами, нацеленными в мое лицо, руку и ногу, одним движением непрерывным. Мое сознание по-прежнему было запутано, но мое тело, подготовленное Бладом, с точностью отреагировало на поразительную атаку Меннелла. Используя щит, я отбил стрелы, летящие мне в руку и лицо. Затем я повернул свое тело и отвел ногу, уклонившись от последней. Бессловесные вздохи позади меня стали превращаться в крики. Наконец-то они начали осознавать ситуацию. «Все! Вставайте! Вставайте «На нас напали! Берите за оружие! Спрячьте женщин и детей!» «Черт!» Крики, казалось, оказали на него давление. Меннелл выстрелил в меня множество стрел. Каждая из них была невероятно точна. Я был уверен, что если бы у меня не было щита, во мне уже бы находилось несколько из них. И я даже не мог подумать, что это так спасет мою жизнь. Когда я продвинулся вперед, Меннелл в свою очередь отступил, поддерживая прежнее расстояние между нами. Если это было его идеальное разделение, тогда я сокращу эту дистанцию. «Атселератио!» «Взрыв скорости!» «Гномы! Гномы, проскользните под ногами!» Выкрикнул Меннел практически в то же время. Земля внезапно начала извиваться, пытаясь схватить меня за ноги. По всей вероятности, это был слип, заклинание, использующее гномов в земляных «Я все еще ускорялся, и если бы моя нога была поймана, мой импульс, скорее всего, вызвал бы перелом». Я мог видеть, как Мэнно улыбается с удовлетворением. Он использовал эту элементальную силу в абсолютно идеальный момент. И у меня не было немедленной стратегии борьбы с подобными вещами. И поскольку у меня не было стратегии, я сильно ударился ногой. Послышался громовой шум. Земля сильно затряслась, и гномы прекратили свою работу, словно напуганные неподвижностью. Что? Мэннелл уставился на меня. Тем временем мужчины пытались напасть на деревню. Даже люди, вышедшие с оружия, намеревали сражаться, смотрели на меня широко открытыми глазами. Все они, очевидно, не знали, что если вас разрывают, вы сможете практически все решить с помощью силы. Хрень! Мэнол, ругаясь, отступил назад. После быстрой стрельбы из лука он забросил его на спину и начал метать меня ножи. Возможно, из-за особого способа броска или, может быть, из-за особого дизайна ножей они летели в меня по дуге слева и справа. А тех, что можно было избежать, я уклонялся, а тех, что я не мог, я отбивал щитом. Щиты действительно удобны. Как я рад, что взял его! Меннелл выглядел так, словно он наконец решил встретиться со мной лицом к лицу. Он взял топор и был готов нанести удар, а затем... Саламандра! Опали его! Позади огненное дыхание вырвалось ко мне из пламени фонаря человека средних лет. Не оборачиваясь, я бросил копье в огонь, рассеивая его. Я довольно хорошо видел, что приближается. Не может быть! Меннелл выглядел ошеломленно. Его фин был прямо-таки прямолинейным по сравнению с Богом не мертвых или трюками Гаса и Блада, которые нападали на меня, становясь серьезными. Пока Меннелл стоял, я сократил дистанцию. «Ты чертовски силен», — сказал он с горькой усмешкой на лице. Я ударил на балдашником копья в его солнечное сплетение. Я услышал, как воздух вышел из его легких, после чего он упал на колени. Его диафрагма билась в судороге, и он не мог контролировать свое дыхание. Некоторое время он не сможет двигаться. Тем временем я начал проговаривать слова, создавая сеть, чтобы его связать. Я посмотрел на деревню. Там не было сражения. Все наблюдали в удивлении за нашим сражением. Я посчитал, что мне очень даже повезло. Поэтому я решил захватить и остальных рейдеров, прежде чем кто-нибудь пострадает. В результате никто не умер. После того, как я вырубил Меннелла, я с относительной легкостью нейтрализовал остальную десятку рейдеров с помощью слов «сна» и «паралича». Так или иначе, ужасного рейда удалось избежать. Хотя и было несколько раненых, я без труда исцелил их своим благословением. Благодаря этому я получил большую благодарность от жителей села, как проезжающему мимо святому воину. Но к тому времени, как солнце начало подниматься над деревенской площадью и окраинами, моё лицо не показывало ничего, кроме неудовольствия. В центре площади была что-то вроде небольшой святыни, сложенной из кучи камней неправильной формы. Это была святыня, посвящённая добрым богам. Я мог представить себе, что она была создана из нагромождения камней, найденных жителями во время возделывания местных полей, и они просто не знали, что ещё можно с ними делать. В этом смысле, вероятно, это был также памяти их сельскохозяйственных усилий. Если обычаи здесь были, каким меня учил Газ, то в таких поселениях перед богами проводились различные важные беседы, а также приносили клятвы. Даже в моем прошлом мире было множество регионов, в которые важные собрания проводились перед лицом своего бога. Однако в этом мире, где боги могли оказывать влияние на реальность, этот обычай имел еще больше значение. В этот самый момент на этой площади рядом с их святыней жители деревни проводили собрание о том, что сделать с нападавшими на деревню, которые были парализованы и связаны. В сотый раз. Повесить проклятых педерастов и конец разговоров. Послушайте, что я вам скажу. Прежде всего, эй, я сказал прежде всего. Они пришли внезапно напали на нас. Послушайте, это сейчас очень важно. Какой же беспорядок? На самом деле, похоже, что все просто кричали друг на друга. Это было ужасно. На мгновение я подумал, почему они так себя ведут, и вдруг я кое-что понял о жителях. У них были разные оттенки кожи, у каждого из них был разный акцент, и волнение, которое из них использовали нецензурную брань, которую я не слышал ни от кого другого. Когда я с удивлением обратил на это внимание, мужчина средних лет подошел ко мне. «Мои искренние извинения, Сэл, за этот позол, что вы наблюдаете, благодарю за Эльпа, я очень признателен». Он склонил передо мной голову. Я понял, что это тот самый человек, с которым я встретился раньше. Один из тех, кто попал под первое нападение Менела. Зовут Джон Селл. А, благодарю. Меня зовут Уильям. Итак, игнорируя людей, орущих друг на друга, я попытался получить более полную картину происходящего здесь от Джона. Так же, как я услышал вчера от Меннелла, в настоящее время я был в лесу чудовищ в соут -Марке. Лес был глубок и обширен. Со свирепыми существами, еще более опасными чудовищами, бегущих с грохотом. В результате, как объяснил Джон, влияние королевства «Фертайл», правившего в данной области, здесь не распространялось. «Я скажу, что у нас тут множество пилсон, скажем так, интересных, особенных. Преступники, беглые крестьяне, те, кто бежал сюда от падения нации, вероятно, искатели приключений» все еще пытающиеся пробиться к развалинам. Возможные люди, которые по тем или иным причинам не могли жить в городе, собрались вместе и организовали деревню. По-видимому, в этих лесах было множество подобных поселений. Естественно, что из места происхождения поселенцев, их нормы и их восприятие законности было дико разнообразно. Неудивительно, что они были такими, когда пытались провести общее собрание. Я сочувствовал их тяжелой ситуации, но в то же время... Интересно, что с ними будет? Я взглянул на Меннелла. Он связан с словами создания сети и парализации, и потому лежал на земле. Я не мог видеть выражение на его лице, оттуда, где я стоял. И если вы сформируете группу и совершите набег на деревню в районе, в котором не действует закон, а в результате потерпите поражение, попав в плен, я должен буду признать, что с вами случится кое-что достаточно предсказуемое. Меннелл будет убит от рук толпы и будет повешен. Ну или что-то в этом роде, как я догадывался. Это оставило у меня дурную привкус во рту. Я чувствовала, что и действую слишком мягко, что-то тащило меня с прошлой жизни. Но было кое-что, что затрудняло для меня принятие всего этого. Какой бы эгоистичной ни была причина, мысль о том, что люди, которых я поймал, умрут, и по сути, именно я являюсь причиной этого, эта мысль была не тем, с чем мне хотелось бы столкнуться. И я не хотел жестокого правосудия толпы и чтобы это было одной из первых вещей, что я видел при выходе в цивилизацию. Более того, даже если он и был бандитом, я не чувствовал бы себя хорошо, если бы тот, кого я знал, с кем беседовал, умрет передо мной в состоянии парализованного смятения. Я имею в виду, что после своего выхода из города я решил, что первым моим местом, куда я попаду, будет окраина с низким соблюдением законности. Поэтому я был готов к тому, что окружение будет достаточно грубо, но я никогда не ожидал, что это грубо встретится мне настолько быстро. «Борьба с бандитами – это классический приключенческий сюжет. Но теперь, когда столкнулся с ними в реальной жизни, я понял, с какими трудностями они сталкивались. Вы не могли просто их отправить на все четыре стороны и не ждать неприятностей после этого. И поэтому я задавался вопросом, есть ли хоть что-нибудь, что я смог бы сделать? Боюсь, я тоже не знаю, что им сказать. Вы не знаете?» Я наклонил голову, в подобной ситуации я ожидал, что любое принятое ими решение, вероятно, будет связано с убийством этих рейдеров. Они знакомые нам лица, понимаете? Наши со соседи, если хотите, из соседней деревни. «Ах, я говорю, соседи, но они совсем близко живут от нас. Нужно идти где-то целый день по лесу и пересечь лучей». «Что? Соседняя деревня напала на них? В середине зимы? Без предупреждения?» Они не богатые, никто из нас, но у них достаточно продовольствия, нас на сколько я знаю. Я бы со, сказал, что они были хорошими людьми для жителей с, здешних лесов. И я думаю, мы хорошо ладим до с, сегодняшней ночи. Хм, это звучит загадочно. Что еще? Так это что тот серебролист-то волосы Эльб. У него очень хорошая репутация в здешнем поселении, как у великолепного охотника. Он многоласт нам помогал в убийстве опасных животных. «Некоторые из нас в долгу перед ним за спасение жизни. Я не понимаю этого». Я начал понимать, откуда шли сомнения Джона и только кивнул знак согласия, когда заметил изменения во всех криках на собрании. «Очень хорошо, очень хорошо!» – сказал старик, громко хлопая в ладоши. «Я уверен, что вы все устали говорить. Почему бы нам не выпить воды?» Кажется, все кричали уже немного хрипло. Старик, должно быть, ждал этого прекрасного момента, чтобы присоединиться к собранию. Он был невесок, с почти белыми волосами, а также напирался на трость. Он казался дружелюбным, но взгляде в его глазах говорили мне о том, что он не был таким простым человеком, и за ним нужно внимательно следить. Маленький шрам у его левой брови был очень своеобразен, он выглядел как старая рана от меча. Этот стал джентльмен Том», — сказал мне с пониманием Джон. «Это осталось-то деревни. Пока по кругу передавали кувшин с водой, Том начал говорить. «Отлично, вам не нужно останавливаться пить, но я бы хотел, чтобы вы на мгновение прислушались к тому, что я должен сказать». Прежде всего, просто чтобы проверить, те, что лежат здесь в основном и соседней деревне, да, а еще есть охотник с серебряными волосами. Речь старца плавно текла из его уст и, казалось, затягивала меня. Потому как он приурочил свою речь к тому моменту, как сельские жители устанут говорить, а теперь пили переведя дыхание. Все те мужчины, которые так много кричали, не предпринимали попыток прервать старца. «Он умен», — подумал я. «Джон, я верю, что ты видел, как эти люди вчера ночью ворвались в нашу деревню вооруженные. Это так?» «Все посмотрели на Джона, который сидел на некотором расстоянии от остальных?» «Да, да видел Столейшина», — спокойно ответил он, кивая. «И я был с спасен этим с святым воином». М -м -м. «Позвольте мне выразить свою благодарность». «Нет необходимости», — сказал я. «Это все благодаря руководству Бога Пламени». «Тогда я должен выразить благодарность этому богу», — ответил Том. Обратившись к храму, он немного поклонился и улыбнулся. Выражение его лица немного напоминало мне о Гасе. Он ненадолго заострил на мне осмысленный взгляд. И пока я все еще пытался понять, что именно он означает, он продолжил. «Ну, давайте посмотрим. Можем ли мы надеяться, что мы пока здесь обсуждаем это, вы защитите нас в случае, если что-то случится?» «Хм...» Казалось, Том хотел, чтобы этот разговор привел к объяснению бандитов. Он хотел достигнуть точки, где он мог сказать, что будет безопасно выпустить их из паралича, потому как я присутствовал для их защиты, если они снова начнут проявлять враждебность. Я на мгновение задумался и ответил. «Пламенем Грейсвилл я буду защищать всех здесь». Причина, по которой я выдержал фразу столь неопределенно, была на тот случай, если я узнаю, что будет всякая причина нападения на эту деревню. В зависимости от обстоятельств я мог также защищать нападавших. «Тогда мы будем в безопасности, даже если они снова нападут на нас», сказал Том, слегка улыбаясь. «Кажется, он понял мои намерения». «Все, я думаю, мы должны спросить и получить некоторые ответы». «Что вы все на это скажете?» Один из деревенских жителей закончил пить воду со вздохом облегчения. «Старейшина», сказал он, «это очень хорошая мысль, дать людям возможность поболтать. Вы начнете жалеть их, и тогда это будет не так просто сделать. Такие вещи лучше делать быстро». Я мог заметить, как несколько человек согласились с этим. Люди, которые ушли так далеко, вероятно, были готовы использовать подобные вещи. Тот факт, что они наполовину узнали нападавших, вероятно, имело к этому много общего. «Неужели вы согласны с тем, чтобы остаться в неведении относительной причины? Кроме того, было бы плохо, если бы святой воин подумал, что нам есть что прятать. Том, казалось, заставлял жителей перейти на его сторону. Он повернулся и посмотрел на меня. Я кивнул в ответ». У Меннела, возможно, и была туповатая индивидуальность, но он не был похож на того, кто любил убивать людей и красть их товары, как по мне. И хотя я и допускал такую вероятность, сказала, что люди в этой деревне не знали, почему они заслужили то, что были атакованы. Что же здесь произошло? В чем причина того, что эти люди напали на своих соседей? Размышляя над этой тайной, я пошел от человека к человеку и отозвал слова. Развязав людей из соседней деревни и попросив их объясниться, ситуация выплеснулась на нас. Это стало страшнее, чем было прежде. «Демоны! В нашей деревне были демоны! Много людей погибло! Они привели чудовищ! Подум я не видел никогда прежде!» Сумира то, что не рассказывали нам, их деревня, которая была около одного дня отсюда, была опустошена демонами и чудовищами, что те привели с собой. Около половины жителей было убито. Некоторые здания сгорели дотла, а те, кому посчастливилось бежать и спасти свою жизнь, некуда было деваться. Женщинами с детьми и ранеными им оставалось только ждать смерти от горькой зимы. Без еды, стен, крыши или какого-либо владения. Это была ситуация, где они готовы были на все. «Я был тем, кто предложил грабить», – опустив голову, сказал Меннелл низким голосом. «У них не было и шанса убить демонов с подкреплением в виде чудовищ. Вместо того, чтобы просто сдаться и умереть, я предложил, чтобы они где-то доставали добычу, наполнили свои животы и отправились куда-нибудь еще. Все равно куда». Очевидно, Меннелл случайно проходил мимо этой деревни, отслеживая дикого кабана, и быстро понял их положение. Затем он выследил кабана, удовлетворив свои насущные потребности и вернулся с мясом, когда те стояли в лесу. Именно тогда он и предложил грабить и объединил людей вместе, чтобы провести ночной рейд. Вероятно, с их точки зрения, эта деревня не могла позволить принять много беженцев. И даже если те попросят о помощи, они предполагали отказ в этом. А если в деревне беспокоятся тем, что не станут воровать, могут даже напасть на них. В таком случае они только могли стать этими самыми ворами и первыми атаковать деревню, пока те еще не поняли ситуацию. Забрать товары и уйти прочь от демонов. Там, куда не доходила власть королевства, это безусловно было логичным решением, чтобы разрешить сложившийся кризис. Но тогда Меннелл, «Ты же не жил в той деревне, так?» – спросил я. «Почему ты ушел так далеко со своего пути ради них?» «Марпл, старушка из деревни», – коротко сказал он, «Она многое сделала для меня». «Что случилось с Марпл?» – нахмурился Том. «Они сказали, что она умерла. Понятно». Тихо кивнул он. «Я единственный, кто виноват в этом. Накажи меня. Я сбил их с пути. Отпусти их, пожалуйста». Собрание пришло в беспорядок. Вопли и крики начали снова. Некоторые кричали. «Пусть катятся в ад! Вздернем их!» Другие же говорили, что не должны найти способ защитить старых знакомых, в то время как третьи наставили на том, что не могут обеспечить их. На лицах Джона и Тома было мрачное выражение. «Старейшина». М -м -м. Они находились в ситуации, когда рядом с деревней находились разрушающие деревни демоны. Но прежде чем эта дискуссия может начаться, им сначала нужно было судить этих людей, которые были их соседями и в то же время жертвами. Должно быть, это было разочарование. «У нас есть долг перед охотником, и я сочувствую положению наших соседей. Однако, – мучительно сказал он, – они должны быть повешены. Даже если сельчане выпустят их, им все равно было некуда идти, и, вероятно, они будут планировать следующий набег». Это означало, что теперь, когда они были атакованы ими, у деревни не оставалось иного выбора, кроме как убить их, как для собственной защиты, так и для сохранения лица. Даже если неизбежные обстоятельства привели к этому налетчиков, сельчане все равно их убьют ради безопасности. У них не было ни методов, ни ресурсов для их спасения. Злоумышленники также знали, что даже если бы они попросили о помощи, им не было бы пощады или терпимости. И поэтому у них не было выбора, кроме как с самого начала выбрать насильственные методы. Быть рациональным означает быть жестоким. Это было то самое, что говорили мне родители о внешнем мире. Состояние вещей здесь действительно находилось во тьме. Многие люди называли это безнадежной ситуацией. Они бы сказали, что это насилие-жестокость, которая часто встречается в отдаленных местах, и в этом нет ничего хорошего. У меня не было причин вмешиваться в данный инцидент, и я не должен был вмешиваться с самого начала. Я мог бы притвориться, что я ничего не видел, и продолжить свой путь в город на север. Я был уверен, что найду способ писаться, если найду город, который будет чуть более цивилизован. Не было никакого смысла в том, чтобы увязывать во всех этих неприятностях, с которыми я столкнулся. Я знал, что это будет мудрое решение. Однако... «Моя мама сказала мне, что хочет, чтобы я делал выбор, любил людей и не боялся проигрыша. Мой отец велел мне всегда двигаться вперед и быть уверенным в результате, и чтобы мои беспокойства не сдерживали меня, и их слова все еще были в моем сердце. И потому я решил сказать, «Тюремщик, будь мудр!» и сделать крошечный, но смелый шаг вперед. Извините, ради слов, оставленных моими родителями, ради клятвы, которую я принес своему Богу, я попытаюсь опрокинуть эту безнадежную ситуацию». Я сказал это как можно громче, и к моему облегчению все повернулись в мою сторону. Дикция была важна для эффективного использования магии слов. Я полностью использовал тренировки, которые давал мне газ. Максимально разведя руки, чтобы максимально сосредоточить на себе внимание, я тщательно подбирал свои слова. Может ли это быть решенным деньгами? Глаза у сельских жителей выглядели так, словно они сейчас выскочат. Я продолжил настаивать, пытаясь на один шаг опередить их понимание. Компенсация. Деньги искупления. У вас есть такой обычай? По словам Гасса, во многих регионах было принято считать, что когда были совершены какие-то ошибки, этот вопрос мог бы быть урегулирован путем выплаты, компенсации в виде серебра и скота. Знания из моей предыдущей жизни подтверждали это утверждение. Такие обычаи соблюдались в регионах по всему миру, от германских до кельтских племен, русских и скандинавских. Я где-то читал, что он по-прежнему существовал в некоторых исламских регионах, кисасом, дяя возмездием или компенсацией. При таком раскладе будет пролита кровь. Если это я мог бы решить это деньгами, то это было бы тем, что я собирался сделать. Я мог бы представить, что сказал бы Газ. Как же прекрасны деньги. Они могут купить даже кровь и возмездие. По Подожди, постой. Конечно, мы примем это, но кто, черт возьми, заплатит? У этих людей не осталось ничего, кроме одежды, которая на них. Я получил ответ. Более того, это было не деньги скупления, как вы смеете а скорее практичный вопрос о том, кто будет платить. Если бы они отказались от этой идеи, ситуация бы осложнилась. Поэтому я очень благодарен за предоставленную мне возможность. В моей голове проводились махинации, которым научил меня Газ. «Я заплачу!» В толпе снова поднялся ропот. «Успокоиться всем!» Том успокоил жителей, а затем спросил меня. «Зачем тебе это, святой воин?» Это потому что демоны мои смертельные враги, и из-за них умерли мои родители. Хотя я немного преувеличил, чтобы представить себя более убедительным, это не было ложью. Было правдой то, что Мэри и Блад умерли, потому что они противостояли демоническим силам. И я священник, которому дана защита моего бога. Я поклялся своему богу, богу пламени, отгонять зло и принести спасение тем, кто в печали. Если злобные демоны причинили вред этим людям, тогда эти люди нуждаются во мне». Я объявил свою позицию с некоторой драматичностью. Эти разговорные трюки также были привиты ко мне гасом. «Кроме того, оккупировавшие деревню демонов нельзя оставить покоя. Я отправлюсь туда, чтобы сразиться с ними. В таком случае, ты человек вон там». Я указал на Меналдора. В ответ он ошеломленно уставился на меня. «Ты знающий лес, талантливый охотник, не так ли? Я хотел бы нанять тебя, чтобы выследить демонов. Тебе будет хорошо заплачено за это». Гул разговоров снова возник среди жителей деревни. Если те смогут вернуть свою осажденную деревню, тогда не будет смысла воевать друг с другом. Возникшее недовольство можно было решить с помощью денег искупления, и они смогли бы принять это. Все выигрыши, за исключением одного доброго святого воина, которого никто не знал. Он будет единственным, кто понесет убыток. Они обговорили это друг с другом и вскоре пришли к пониманию этого. А тот факт, что я бросил перед ними несколько золотых и серебряных монет, добавил им дополнительный стимул. «Вы уверены в этом, Сэл?» – спросил Джон. «Это предложение слишком хорошо для нас, и у нас нет ничего для тебя взамен». И я улыбнулся ему в ответ. «Если вы выиграете в этой ситуации, то это будет воля богов, благословивших вас за оказанную доброту», – сказал я, пока молился своему богу за это крошечное чудо. «Грейсвилл, бог пламени, повелитель души Сансары, следит за вашими жизнями глазами милосердия. Когда я произнес эти слова, появилось чудо, которое я вас желал». Крошечное пламя поднялось на цветыни на площади, посвященной добродетельным богам. У жителей деревни перехватило дыхание и не начали выкрикивать слова благодарности и обратились с собственными молитвами. Я помогал людям, находившимся в кризисной ситуации, проливая как можно меньше крови. И хотя я, возможно, немного перестарался с презентацией, я напомнил им о твоем существовании. Я понес небольшие финансовые потери, но как твои руки, как твой клинок, способ, который я преодолел эту ситуацию, был не так уж и плох. После того, как я прошептал это, я почувствовал, что где-то мой бог слегка улыбнулся. Я обговорил это со всеми, и у нас был представитель от каждой деревни, принявший участие в церемонии улаживания плохой крови. Как только это было сделано, я приступил к защите оставшихся в живых деревни, подвергшейся нападению демонов, которые просто физически не могли участвовать в набеге, такие как женщины, старики и дети. Они сгрудились в лесу около костра, дрожа от холода. Сначала они испугались меня, но когда я заставил Меннела объяснить им ситуацию, они быстро поняли... Многие из них были ранены и заболели, поэтому я исцелял их, используя благословение «легкие раны» и излечение болезни. Затем я поручил жителям первой деревни временно укрыть их с обещанием, что это будет только до тех пор, пока я не деревню, на которую напали. Они приняли их с распростертыми объятиями, хотя был уверен, что они сделали это не по доброй воле. Просто мы заключили сделку, а они в то же время рассматривали их в качестве заложников в отношений мужчин, которых также были вынуждены на время принять. Тем не менее, защита была защитой, и я был ей рад. Я представил себе, что произойдет, если я умру, пытаясь вернуть деревню. Возможно, они окажутся неспособными поддерживать людей, что приютили, и будут вынуждены их убить. Когда я молился у святилища, я думал о том, что должен выиграть любой ценой. Меналдор подошел ко мне. Что думаешь делать по окончанию? Хм. То, что я и сказал. Я ничего не утаивал. Я не мог игнорировать распространение демонов, и я хотел, чтобы все они поубивали друг друга. Вот что я сделал. Это принял меры, чтобы этого не произошло. О, ну да. «Я уже работаю на тебя. Думаю, легче попросить прощения, чем разрешение». «Упс, это было не то, как я себе представлял. Я чувствовал, что было важно получить одобрение Мэннелла. Могу я нанять тебя, чтобы отбить деревню и отыскать демонов?» Он нахмурился. М брат, я подстрекал на грабеж и убийство. Ты уверен, что тебе не нужно осудить меня, о святой воин?» «Я уже закрыл этот вопрос, выплатив компенсацию. И ты сделал это не по собственному желанию, ведь так? Ты мог покинуть деревню. Деревню, которая помогла тебе в час нужды». Я мог бы просто сказать, что грех – это грех. Все они, включая Меннелла, технически имели возможность просто лечь и умереть, не причиняя вреда никому другому. И если бы они были в состоянии выбрать этот вариант, это могло бы выглядеть очень благородно. Но выбор в виде кражи у другого, вместо того, чтобы принять смерть, не был презрен. Это было естественно. Тем более, если у них были женщины и дети, они чувствовали себя обязанными защитить их. Я бы предпочел не выносить суждения о нормальном человеке, принимающем нормальные решения, если я могу ему помочь. Когда-нибудь думал, что я могу ударить тебя в спину? Если я умру, пострадают жители деревни. По крайней мере, пока я не отбил деревню у демонов. Я не мог себе представить, что серебристый волосый передо мной был не способен оценить выигрыш против потери. Мэйнл наконец-то отвернулся. «Ты слишком прост. Кто-то однажды предаст тебя. И это будет твоим концом». «Может быть и да». Я не мог сдержать улыбку. Это было будущее, которое я мог себе представить. Я напомнил себе, что не могу хранить подарок Гаса. «Мне нужно было где-то заработать денег, чтобы вернуть ту сумму, что я использовал». «Хех, как скажешь, брат. Я буду работать для тебя. Во всяком случае, мне нужны деньги». «Да? Спасибо за твою помощь». Губы Мэннелла изогнулись, и он кивнул. «Касаясь данного вопроса, что мы будем делать, господин? Выдвигаемся?» «Я думаю, мы не можем позволить себе тратить время». Затем последовала тишина и пристальный взгляд. «О, у меня был план». «Кое-какое. Но, возможно, он может быть против одного. Может быть, я был немного обеспечен?» «Эх, ты прав. Удивительно, но он кивнул. Мы будем двигаться быстро, и я имею в виду, есть хорошие шансы, что селяне в деревне не стали нежитью». «Я замолчал. Я забыл. Также этот мир был наполнен защитой добродетельных богов. Он был также наполнен богосклонной защитой бога не мертвых стагната». Это было крайне редко, когда бог не мертвых непосредственно призывал талантливых героев заключать с ним контракт и создавать нежить высшего уровня, как это случилось с Мэрией Бладом. Однако из-за повсеместной защиты богов не было ничего особенного в том, что человек, умерший с затянувшимся раскаянием, снова воскреснет как один из представителей нежити. И это может произойти по множеству причин, включая вражду, замешательство или просто смерть придет слишком внезапно, чтобы осознать ее и принять «Не нужно было, чтобы селяне, вернувшиеся назад деревню, обнаружили в качестве нежити своих родителей, братьев и сестер, а также детей. Мы должны закончить это быстро, как только сможем». Я кивнул в знак согласия. «Я должен вернуть их в Сансару, прежде чем они начнут скитаться и будут потеряны». Мне нужно было найти их, и я мог бы вернуть их в Сансару, с Богом Благословенного Пламени. Но я не мог ничего сделать с потерянными душами, которых я не мог найти. Я должен был действовать до того, как это произойдет. «У нас есть шанс против демонов в деревне?» – спросил меня Мэнл. «Если их много, да еще у них есть чудовища. Согласен». «Что ж, хм, я думаю... Я не думаю, что это будет проблемой, Мэнл. В конце концов, я день за днем убивал демонического плана нежит под городом мертвых, так что теперь я привык к этому.